Алексов уф. Сокровище генерала Сан-Елина. Пролог. Красивое смуглое плечо, словно выточенное из мрамора цвета молочного шоколада. Фигурный рисунок крепких мышц, тонкий узор переплетения выпуклых вен. Я смотрела на это произведение искусства, буквально касающееся моего носа, и пыталась осознать где оказалось и что со мной. Чуть отодвинувшись назад, захватила взглядом идеально вылепленный пресс спящего мужчины, прошлась взглядом вверх по его широкой, мерно вздымающейся груди и скользнула по сильной шее к выточенному словно из камня профилю. Мужчина был невероятно красив, но непривычной модельной красотой Было в его спящем облике какое-то воинственное, брутальное, первобытное очарование. Так могли выглядеть первые короли древнего восточного царства. Шумеры, египтяне. Неясные воспоминания всколыхнулись в голове, я осознала, что меня мучает дичайшая мигрень. Тихий помимо воли сорвался с моих губ, а руки потянулись к ноющим вискам. Вот только я так и не ощутила желанную прохладу своих пальцев, потому что, подняв руки, замерла, разглядывая свои ладони. Это не мои руки. Мои кисти никогда не были столь тонкие и изящны, а пальцы так аристократичны и скульптурно длинны. И уж точно у меня никогда не было такого невероятного мягкого загара, отливающего благородной медью. Мой стон разбудил спящего рядом мужчину. Повернувшись ко мне лицом, он распахнул свои глаза с явным восточным разрезом, и я забыла, как дышать. На меня в упор смотрели два безграничных океана цвета неестественной яркой лазури. Таким бывает бескрайний прибой в тропических странах в ясный день. Насыщенный голубой цвет с разбавленной акварелью зеленоватых ноток. Стоп, откуда эти художественно-поэтические сравнения? И где я? Кто этот мужчина рядом и... Ты кто? Спросил меня приятный мужской голос, настолько бархатисто-мягкий, что меня словно в тёплый кашемир завернули. Я подала голос, я и с ужасом поняла, что и голос был совсем не мой. Наполненный природной женственностью, соблазнительной и чистый. Но кто же я? И почему упорно не могла вспомнить ни имени, ни фамилии, но точно понимала? Что в это утрачнулось не в своем теле, как бы безумно это не звучало